и голубые алмазы, как звезды, искрились на ней. «Я не мальчишка голоусый», — проговорил Иван, — «и мне, а я и не хочу рассуждать ни о чем», — дерзко оборвала она. «Повторяю тебе, я твоя, но первое дело, убери грекиню, сотродим ее, второе — посади меня рядом с собой на трон золотой, а третье — на коня и вперед». Она была ослеплена. Но он в самом деле не был уже мальчишкой-голоусом, и он, волнуясь, долго молчал. — А если я так тебя бешеную возьму? — проговорил он быстрым движением, из под темно-малиновой душегрея горностаем опушенной она вынула небольшой золотой кинжал. — А попробуй! — он впился глазами в кинжал. — То кинжал князя Василия Патрикеева. Дрожа от бешенства, проговорил он. — Откуда он у тебя? — — Значит, правду что про вас с ним болтали? — Что было, то бы поросло, — зло рассмеялась она. — Я с тебя, про жен твоих, не спрашиваю. — от чего же ты с него не требовала трона золотого до вселенной? — насмешливо проговорил Иван. — А это уж с кого-то что, — усмехнулась она. — Князь Василий не раскусил меня. Если бы он слушал меня, то... — То... — То может. «Ты тут и не стоял бы, батюшка!» — рассмеялась она. «Князь Василий себе ни в чем не верит. Иной раз словно и тому не верит, что он Василий Патрикеев, правнук Гедемина». Ивана жгло, как на костре, но из костра он не мог не любоваться ею. «А если я скажу, что ты мужа отравила, и тебя по нашему обычаю живьем в землю зароют?» «Я мужа отравила», — весело рассмеялась Елена. «Ты лучше грекиню свою спроси, кто моего мужа отравил. Может, она лучше тебя это знает. Москву спроси, а зароешь — все одно тебе ничего не достанется. Да нет, на такую игру ты не пойдешь. Вон по римский, от него можно бы ждать и этого, а ты рассчитывать больно любишь». Он опустил голову то все бредни бы сказал он, — бирюльки. Русь собрать надо, это верно, но это головой делают, а не скаканием. А вот хочешь Софью с Василием я удалю, твоего, Дмитрия, на стол я Руси посажу, а тебя, а тебя, — загорел сон, — я осыплю такими сокровищами, какие тебе и во сне не снились. «Пусть там говорят, что хотят, но вслух пикнуть никто ничего у меня не посмеет», — стукнул он по огом о пол. «Вот тебе. Да какая же мне радость будет в том, что после твоей смерти, когда я сама уже старухой буду, мой сын надрусью великим государем учениться?» — засмеялась она опять своим серебристым отравляющим смехом. «Нашел, чем прельстить. Я сейчас хочу жить, понял?» И так хочу жить, чтобы у меня самой и у всех вокруг дух бы захватывало. Иди пораскинь умом, может, и осмелеешь. Только первый шаг, — говорят труден, — а потом... Алёнушка, не подходи. Играя золотым кинжалом, быстро отстранилась она. Моё слово, Олова, а пока прощай». И, не дожидаясь ответа, она повернулась и, точно играя, вышла из покоя. Он скрипнул зубами, бешено ударил опять под огом в пол и, ничего не видя, вышел. ЧУЖЕЗЕМЦЫ Убиение, тогда не говорили казнь, мистера Леона, произвело на иноземцев, живущих в Москве по вызову великого государя, очень сильное впечатление. Они не забыли еще убиение за ту же вину и Антона-доктора. Ежели великий государь начнет так снимать головы за всякую провинность, немножко наивно думали они, то, пожалуй, служить Москве и охотников найдется немного. У мессера Пьетра Антонио Салари, который только что прибыл из страны италийской на службу к великому государю, собрались все иноземцы, чтобы обсудить положение, а, кстати, и послушать Салари о делах Италии и Европе и вообще. Салари, круглый, румяный, с лукаво смеющимися масляными глазками и чудесными каштановыми усами, радушно встречал земляков у порога. Итальянец Трифон, уроженец Катара, работавший для государя прекрасные сосуды, их очень ценил дружок Ивана Хан Менглигирей, сидел на скамье у окна».